Но не успели кибитки отъехать от Петербурга, как срочный курьер от императрицы нагнал конвой и передал Салтыкову новую инструкцию, которая требовала от него совершенно противоположного. — Из-за некоторых обстоятельств то, то есть быстрая изда до Метавы, отменяется, а обязаны вы ваш путь продолжать как возможно тише и отдыхать на каждой станции дня подво. — Да. Некоторые обстоятельства заключались в том, что Елизавета сообразила, что брауншвейская фамилия, оказавшись за границей, в окружении своих могущественных родственников, среди которых были австрийская императрица, прусские и датские короли, будет представлять для нее серьезную опасность. Словом, Елизавета явно пожалела о своем благородстве и уже на следующий день после высылки экс-императора его родственников из Петербурга. Поезд с узниками ехал к русской границе все медленнее и медленнее. Указы, приходившие Салтыкову из Петербурга, требовали все более и более суровых мер охраны брауншвейской фамилии. Ранее довольно свободный режим содержания делался все жестче и жестче. В конце концов, через год такого странного путешествия несчастная семья оказалась в заточении в Дзинамюнге, крепости Дзинамюнге. Стало ясно, что клетка за несчастными захлопнулась навсегда. В крепостных казематах Динамюнде узники провели более года. Там в 1743 году Анна родила третьего ребенка, Елизавету. А в январе 1744 года Салтыков получил указ срочно отправить своих подопечных подальше от границы в центр России, в город Раннебург, Воронежской губернии. В печальной судьбе брауншвейской фамилии свою роль могло сыграть и следующие весьма странные обстоятельства В ноябре 1743 года прусский король Фридрих II вызвал русского посланника и просил передать Елизавете Петровне совет о том, как следует ей поступить с брауншвейской фамилией, приходящейся ему через жену, королеву Елизавету Христину, родственной. Он сказал, что их надлежит заслать в такие места, чтобы никто знать не мог, что, где и куда они девались, и тем бы он ее фамилию в Европе совсем в забытие привезть, дабы ни одна потенция за них ни ток не вступилась, но вашего императорского величества о том домогательство и чинить, конечно, не будет». Известно, что прусский король был человеком в высшей степени талантливым, оригинальным и беспринципным, чем, собственно, заслужил славу великому. Позже, лет тринадцать спустя, он в этом вопросе уже вел политику иную, стремился использовать фигуру опального императора и его родственников с целью ослабить режим Елизаветы Петровны. Но тогда, в 1742 году, он явно заигрывал с русской государьей и таким образом пытался убедить ее в своем особом расположении, ради чего был не прочь пожертвовать и своими родственниками. Дав указ о вывозе брауншвейской фамилии, императрица требовала, чтобы Салтыков при этом сообщил, как вели себя, отъезжая на новое место Анна Леопольдовна и ее муж, были они недовольны или довольны указом. Салтыков рапортовал, что когда члены семьи увидели намерение конвоя рассадить их по разным кибиткам, то они с четверть часа поплакали. По-видимому, они подумали, что хотят разлучить друг с другом. Эта опасность нависла над ними теперь, как дамоклов меч. Отныне жизнь их проходила в ожидании худшего поворота событий. Новый начальник конвоя капитан Вендонский сначала по ошибке... Повез арестантов не в Раненбург, Воронежской губернии, а в Оренбург, город, отстоящий на тысячи верст восточнее, почти в Сибири. Только по дороге маршрут был уточнен. В Раненбурге, ныне город Чеплыгин Липецкой области, брауншвейская семья прожила до конца августа 1744 года, когда сюда внезапно прибыл личный посланник императрицы Елизаветы, майор гвардии Николай Корф. Он привез с собой секретный указ, государыня, это был жестокий, бесчеловечный указ. Корф был обязан ночью отнять у родителей экс-императора Ивана и передать капитану Миллеру, которому вместе с ребенком ехать без промедления на север.